3.3. Уровни производства. Разделение труда. Различает два уровня производства – индивидуальный и общественный. Индивидуальное производство – это деятельность в масштабах основной производственной единицы – предприятия, фирмы. Общественное производство означает всю систему производственных связей между предприятиями, обрастающей дополнительным элементом, так называемой производственной инфраструктурой. То есть отраслями и предприятиями, сами продукты не производящими, но обеспечивающими ее технологическое движение – транспорт, связь, складские помещения и так далее Производство объективно присуще такое свойство, как разделение труда – совокупность всех существующих в данный момент видов трудовой деятельности. Обычно выделяют три уровня разделения труда – внутри предприятия, единичный, между предприятиями – частный, а также в масштабах общества общее разделение труда на промышленные и сельскохозяйственные умственноенные и физические квалифицированные и неквалифицированной ручной и машинной на первый взгляд разделение труда только разъединяет производителей сужая сферу их производственной деятельности эту разъединяющую сторону разделения труда принято обозначать как специализацию труда однако легко заметить что тоже разъединяющие производителей разделение труда и объединяет их. Ведь чем глубже специализация труда, тем сильнее взаимозависимость специализированных производителей. Эту невидимую сторону разделения труда называют кооперацией труда. Страница 41. Таким образом, понятие разделения труда следует воспринимать во всей его полноте, не только как разделение, но и как объединение производителей в процессе производства. Двойственное содержание разделения труда означает, что производству присущ закон об обществлении труда. Чем глубже специализация труда, тем выше его кооперация. Между этими двумя явлениями существует прямая зависимость. Об обществлении труда объективный закон производства, ибо вытекает из объективно присущего производства разделения труда. Углубление специализации труда не знает пределов. Различают три ступени специализации труда – по по подетальное и пооперационное – вершина разделения труда, следовательно, беспредельное и обобщисление труда. Три-четыре. Типы, тенденции и общие проблемы производства. Те характеристики производства, которые мы рассмотрели, носят своего рода вечный характер. Сейчас же нам предстоит познакомиться с переменчивыми тенденциями процесса производства. Различают два типа развития производства. Экстенсивный и интенсивный. Первый происходит за счет количественного прироста уже используемых средств производства. Второй за счет качественного обновления средств производства в результате внедрения новой, более эффективной технологии. В реальности эти типы сочетаются и поэтому правильнее говорить о преимущественно экстенсивном или преимущественно интенсивном развитии производства. В ходе производства предприятие испытывают воздействие двух противоположных тенденций. Укропнение концентрации и разукрупнение деконцентрации. Концентрация производства – это сосредоточение средств производства и рабочей силы на крупных предприятиях. Она удешевляет производство и придает выпуску продукции массовый масштаб. В то же время мелкие предприятия обладают рядом объективных преимуществ. Они оперативнее, реагируют на изменения в технологии производства, мобильнее, откликаются на рыночный спрос, могут экономить на управленческих расходах и так далее Страница 42. Свою жизнеспособность мелкие предприятия доказывают во всех странах. Конечно, если судить по числу мелких предприятий, то картина будет в пользу мелких фирм, но если по удельному весу продукцию, то в пользу крупных. В разные периоды и для разных отраслей мера оптимальной концентрации не одинакова и подвижна. В экономической науке возникли даже две концепции – теория большого бизнеса и теория мелкого бизнеса, дискуссии между которыми идёт с переменным успехом. Анализ концентрации и деконцентрации производства важен, потому что они составляют соответственно материальную основа для двух вечно противоборствующих тенденций рыночной экономики – монополизма и конкуренции. Концентрация производства порождает новую тенденцию – стремление предприятий к самообеспечению посредством сосредоточения в его рамках всего цикла операций по изготовлению данного товара. Эта тенденция в экономической теории известна под названием вертикальной интеграции. Сегодня... В развитых рыночных странах преобладает противоположная тенденция – вертикальная дезинтеграция, когда подразделения крупного предприятия становятся самостоятельными предприятиями. Внутрифирменные поставки в этом случае сменяются рыночными сделками. Доказано, что отношение купли-продажи между независимыми фирмами более эффективен, чем внутрифирменные поставки. Свертывание вертикальной интеграции означает возрастание роли рыночных факторов. Почему? Да потому что при том же объеме производства возрастает абсолютное число продавцов и покупателей, следовательно, растет и объем экономики. Вертикальная дезинтеграция существенно меняет состав потребителей, а с ним и характер движения продукции. Теперь к конечным покупателям присоединяется армия промежуточных, внося рыночную эффективность, те сферы, где ее не могло быть при вертикальной интеграции. Отказ от вертикальной интеграции породил новое явление, получившее название диверсификация разнообразие. Так стало обозначаться расширение номенклатуры, производимой предприятием продукции. В условиях насыщения рынка предложением и обострение конкуренции дифферсификация придает фирме дополнительную коммерческую устойчивость. Страница 43-я. Диферсификацию можно рассматривать как своеобразную компенсацию за вертикальную дезинтеграцию. Производству присущи кризисы. Их причины, природы и последствия – очень сложный и обширный вопрос. Нам сейчас важно уяснить, что такое кризис и каков его механизм. Кризис производства – это временное падение объема производства в результате перепроизводства продукции не соответствующий натуральным потребностям или платежеспособным возможностям общества. Кризис – это вечная боль и экономики, и экономической теории. Поиск средств, предотвращающих кризис и минимизирующих его негативные последствия – одна из центральных проблем экономической теории. Производство всегда имеет вид воспроизводства, под которым понимает непрерывно возобновляемый процесс производства. Благодаря этому в той или иной мере воспроизводятся все отмеченные характеристики тенденции производства. Воспроизводство придает производству циклический характер, заставляя его двигаться в кругообороте воспроизводственных фаз. Производство – стрелка распределения, стрелка обмен, стрелка потребления. Производство – это процесс непосредственного создания материальных и духовных ценностей. Его цель – удовлетворение потребностей индивида и общества. Поэтому, если само производство исходное, то потребление – конечная фаза воспроизводства. Однако, лишь Робинсон Крузо счастливо сочетал в одном лице и производителя, и потребителя. Обычно же производитель и потребитель разъединены и пространственно, и во времени. В условиях такой разъединенности необходимо возникают еще две особые промежуточные связывающие производства и потребление фазы. А. Фаза распределения результатов производства. И Б. Фаза обмена этими результатами. И хотя в обыденном сознании понятие производства и экономики часто отречисляются, необходимо осознать, что экономика – понятие более широкое. Например, у того же Крузо было производство, но не было экономики, как сферы взаимодействия обособленных производителей. Экономика без производства невозможна. Однако производство вовсе не исчерпывает содержание экономики, ибо общественное производство включает в качестве обязательных также фазы распределения и обмена.